На поле Куликовом. Река раскинулась, течет, грустит лениво И моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва В степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь, Наш путь стрелой татарской древней волей Пронзил нам грудь, наш путь степной, Наш путь в тоске безбрежной, В твоей тоске урусь, И даже мглы ночной зарубежной Я не боюсь.